Можно ли доверять рыбе? Вот оно, новое и веское основание быть порядочным. Благодаря этому вы убеждаете других людей играть с вами. Награды сотрудничества и искушение предательства недоступны тем, кто не проявляет благонадежности и не стремится к соответствующей репутации. Сотрудничающие ищут сотрудничающих. Разумеется, для того, чтобы подобная система работала, Индивиды должны научиться распознавать друг друга, а это далеко не просто. Понятия не имею, говорит ли себе когда-нибудь сельдь в косяке из десяти тысяч особей или муравей в колонии из десяти тысяч насекомых, а вот опять старина Фред. Впрочем, я ничем не рискую, полагая, что нет. С другой стороны убежден, верветка по голосу и внешнему виду узнает каждого члена своей стаи, Приматологи Дора течини и Роберт Сейфорд это доказали. Выходит, обезьяна обладает качествами, необходимыми для взаимного сотрудничества, а селедка нет. Не исключено, конечно, что я зря наговариваю на рыбу. Манфред Милинский и Ли Аллан Дугаткин обнаружили удивительно четкий паттерн астракизма у колюшки, когда та рискует своей жизнью, изучая хищника. она готова терпеть многократное предательство со стороны другой рыбки, сотрудничавшей с ней в прошлом, но не той, которого это не делала. Кроме того, во время вылазки, колюшки склонны каждый раз выбирать одних и тех же партнеров для сопровождения, как правило, тех, кто постоянно сотрудничает. Другими словами, они не только вполне способны распознавать других особей, но и, похоже, ведут индивидуальный счет. то есть помнят, какой рыбке можно доверять, а какой нет. Открытие Милинского и Дугаткина, безусловно, озадачивает, учитывая редкость реципрокной кооперации в животном мире. По сравнению с непотизмом, объясняющим сотрудничество муравьев и любого другого существа, заботящегося о подрастающем поколении, примеры реципрокности оказались весьма немногочисленными. Вероятно, это вызвано тем, что она требует не только многократных взаимодействий, но и способности распознавать других индивидов, а также ведения счета их поступком. Считается, что только высшие млекопитающие, человекообразные обезьяны, дельфины, слоны и некоторые другие, обладают достаточным умственным потенциалом, чтобы различать особей в крупных группах. примечание Сейчас доказано, что осы могут узнавать друг друга по лицам и запоминать отдельных индивидов. Эта функция легко появляется и легко исчезает в ходе адаптации к социальному образу жизни. Примечание научного редактора. Конец примечания. Теперь, когда мы знаем, что колюшки тоже умеют это делать, по крайней мере для одного или двух друзей, Подобное допущение, несомненно, теряет определенную долю своей строгости. Каковы бы ни были возможности колюшки, люди наделены поразительной способностью вспоминать черты даже случайных знакомых, большой продолжительностью жизни и хорошей памятью. Все это в совокупности позволяет нам играть в опциональные дилеммы заключенного с гораздо большим опломбом, чем любому другому биологическому виду. Из всех существ на планете, наиболее полно удовлетворяющих критериям турнира по дилемме заключенного, по словам Новака, способности многократно встречаться, распознавать друг друга и помнить исход предыдущих встреч, люди – самые очевидные кандидатуры. Возможно, именно это и делает нас столь особенными, мы сильны в реципрокном альтруизме, как никто другой. Задумайтесь. «Рецепрокность висит, как дамоклов меч над каждым из нас. Он пригласил меня на свою вечеринку, так что я напишу хорошую рецензию на его книгу. Они уже два раза ужинали у нас, а к себе ни разу не звали. После всего, что я для него сделал, как он мог так со мной поступить? Если ты это сделаешь для меня, обещаю, я обязательно тебя отблагодарю. Чем я заслужил такое отношение?» ты мне заплатишь. Обязательства, долг, услуга, сделка, договор, обмен, соглашение – наш язык и жизнь буквально пропитаны идеями реципрокности. Ни в одной сфере, однако, это не проявляется так явно, как в нашем отношении к еде.